Глава 28. «Почему ты не злишься? Я шла по широкой, мощенной камнем улицы. Все же я попыталась тебя приворожить». Это был необычный опыт, хмыкнул Винсент, поглядывая по сторонам. Столица сверкала чистотой и богатством. Стены двухэтажных домов, отмыты от грязи и защищены магией от пыли, на каждом перекрестке красовались указатели из красного дерева. Вывески виднеющихся вдалеке лавы клавили солнечные блики с золотыми буквами, инкрустированными в табличке полудрагоценными камнями. И пусть я никогда не была в Королевском дворце, я уверена, столицу своим убранством ему не переплюнуть. Нам долго идти, некромант убивал меня своим спокойствием. После подпитки в источнике он будто бы и моральных сил набрался, специально для общения с ведьмами. «Нет, вот там уже виднеется здание Ковина. К слову, ты так и не сказал, зачем тебе моя бабушка». «Для дела», — и бровью не повел Винсент. «Какого такого дела?» — продолжала допытываться я. «Для важного». «Издеваешься?» — прошипела я, сжимая кулаки. Магия начала покалывать кончики пальцев, и от этого чувства я даже на мгновение забыла, кто я и куда иду. «Магия, Винсент, магия!» Некромант остановился и поймал мой взгляд. «Она отзывается», — пискнула я, в последний момент остановив себя, чтобы не броситься ему на шею. Магия Марго, наконец, признала меня. Я ее чувствую. Давно пора. Только не переусердствуй, она все еще может взбрыкнуть в самый неподходящий момент. «Уж с такой силой мы общий язык точно найдем», — не согласилась я. И ты опять уходишь от темы. «Зачем тебе к моей бабушке?» Винсент демонстративно проигнорировал мой вопрос, продолжая любоваться красотой большого города. А меня это так задело, так задело, что прямо захотелось какую-то поистине ведьмовскую пакость сделать, и подножкой бы дело не закончилось. Явно ведь и напрашивался этот противный некромантишка на проклятие а ведьма, у которой с магией все в полном порядке, на проклятие не скупится. Тихо щелкнув пальцами, я коварно усмехнулась и ускорилась. «Не хочешь говорить? Не надо. Я сама все узнаю. А пока страдай». «Агата, ну что за ребячество?» — возмутился Винсент, которого я специально оставила за спиной. «Перед нами уже возвышалось огромное многоэтажное здание Ковина», когда я с невинной улыбочкой повернулась к мужчине. Винсент остановился в десяти шагах от меня, а у его ног сиделось десяток черных кошек. Стоило магу смерти пошевелиться, как они вскакивали на лапы и начинали нарезать вокруг Нера круги. А я причем хлопнула я ресничками и для убедительности нахмурилась. на лицо грядущая беда. Ты ведь знаешь, что если черный кот перебежит дорогу, то жди несчастья. А тут их сколько, ух, со всей столицы сбежались. «Ага-та!» — недобро протянул мое имя Винсент. «Прекрати, или я наступлю кому-то на хвост!» «Сколько крику будет!» — сокнула я языком. Прямо у ведьм под носом собрался по хвостам их подопечных потоптаться. «Нехорошо!» «Ой, нехорошо!» — отшлепаю, — пригрозил Нера. «Найду ведьмагон, скручу веник». И так отхожу от тебя по заднице, что неделю сесть не сможешь. — О, это уже угрозы внучки самой Виданы Вольской, — продолжила я ломать комедию, зная же, что ничем хорошим это не закончится. Агата, мужчина поднял руки, меж скрюченных пальцев пополз ледяной противный мрак. — Ты сейчас доиграешься. — Сниму проклятие, если скажешь, зачем тебе моя бабушка, — по-детски показала ему язык, И в который раз порадовалась, что все это происходит в столице. Окажись мы в каком другом месте, от зевак было бы просто не отбиться. А так все идут мимо, все заняты своими делами. Никого не удивляет ведьма, которая потешается над каким-то там некромантом. Не князь их местный, и на том спасибо. Значит, войны и новые не будет. То есть ты все же признаешься, что вся вот эта живность твоих рук дело. «Где?» — наигранно удивилась я. «Эта живность и сама себя неплохо производит. Моего вмешательства в дела природы не было. Агата!» Я вздрогнула и обернулась. Честно говоря, готова была продолжать слушать возмущение Винсента Нера и наблюдать за тем, как черные коты трутся ему о ноги, но голос раздался из-за спины. На верхней ступени здания Ковина стояла моя бабушка — с распущенными черными волосами и в довольно вызывающем малом платье. Ты что там, она и на сестру-то старшую не тянула, не то что на бабушку. «Привет», — беззаботно помахала ей рукой. «А я в гости, можно?» Агата внутрь, — ее голос звенел от эмоций, а это обычно ничем хорошим не заканчивалось. «Хватит издеваться над бедным некромантом!» Я поймала удивление на ее лице и улыбнулась. «Познакомься, это мой сопроводитель, Винсент Нера, и он очень хотел обсудить с тобой какое-то важное дело, да только мне говорить не захотел, что простого некроманта может связывать с верховной ведьмой». На простом некроманте Винсент как-то странно усмехнулся, но я не придала этому значения. «Да и настолько ли он простой? замок у него вон какой. Хм, об этом можно подумать после». Видана Вольская высокомерным взглядом окинула моего сопровождающего и указала на входную дверь. «В мой кабинет, быстро!» «Надо же, какая то важная шишка», — проговорила глядя на Винсента. «Тебя сама верховная ведьма выходит встречать». Некромен только шикнул и магией разогнал черных котов. С громким мявком они чернильной волной кинулись в ближайший переулок. Но стоит Нера вновь показаться на улицах столицы, как вся эта свора отыщет его. И пусть все эти байки с неприятностями сплошная выдумка, зато как комично выглядит мужчина, старающийся не наступить на хвост бедному животному. Все то время, что мы поднимались за бабушкой в ее кабинет, я тихо хихикала и бросала косые взгляды в сторону хмурого Винсента. Некромант вряд ли себя сейчас чувствовал, как в своей тарелке. Магам смерти редко рады в ковинах ведьм. А уж как сестры на него глазели, пока мы по коридорам шли. А теперь вы мне все объясните. Видана Вольская закрыла за нами дверь в кабинет и повернулась ко мне лицом. Я только сейчас отметила, как ровно она держит спину. А если приплюсовать к этому еще извиняющий от эмоций голос, Проблем мы сейчас не оберемся. Поклясться в этом могу, ведь с арифметикой проблем никогда не водилось. Два и два сложить могу. «Где ты была?» — первым же вопросом она пришпилила меня к месту. «Ну, я почесала макушку. Не уверена, что это место есть на карте». «Есть». Винсент шагнул вперед и тут же напоролся на полный презрение взгляд. Граф Винсент Нера, некромант первого ранга, рад с вами познакомиться, верховная ведьма Видана Вольская. Бабушка еще больше нахмурилась, но перебивать не стала. Ваша внучка оказалась на территории деревни Кащеева, в землях, которые попадают под мою защиту. Агата лишилась магии по вине колдуна Далрика Клосса. Некоторое время она прожила в деревне, теперь же я доставила ее в столицу. Какое краткое сухое содержание процедила сквозь зубы верховная ведьма, а потом все же выдохнула и шагнула ко мне. Ты жива, я так рада. Бабушка заключила меня в крепкие объятия, демонстрируя слабость и привязанность при некроманте, но потом опомнилась и отступила на шаг. А теперь поговорим основательно о том, что произошло. Агата, начни с вашего садалриком разрыва. «Что тогда произошло? Присядьте». «Не присядь. Она только что позволила пройти внутрь и занять одно из кресел некроманту. Ты ее заколдовал, что ли, Винсент?» Но вслух я ничего не сказала, только скинула обувь и забралась с ногами в одно из кресел. Ответ на вопрос я дала, а дальше разговор продолжался без меня. Всего несколько раз у меня попросили что-то разъяснить». А так я сидела и слушала, как бабушка рассказывает о вернувшейся отступнице, о ее страшном откровении, вспоминала вместе с повествованием Винсента все, что пережила в Кущеево. Благо, маг смерти не сказал, что помогала я жителям деревни за красное словцо, и что личи я подняла. Меня буквально героем сделали из-за того, что я одному непутевому некроманту помогла упокоить магическую нежить. Так ты говоришь, что смогла получить в награду чужую силу? Внимание верховной ведьмы вновь вернулось ко мне. Слава магии просто. Да, ее немного, но я хотя бы больше не чувствую себя голой. Я поежилась. Остальное у река Не уверена, что у него осталось много твоей силы, покачала головой бабушка. Если магический взрыв был такой мощи, то большая часть чары испарилась Но если он нашел тебя в Целте что-то все же осталось. «А значит, это что-то можно вернуть», — потерлая руки. «Подожди, что ты сказала? Он нашел нас из-за моей магии?» Ладони вмиг похолодели, их даже сила трения друг об друга не спасала. «Да, ритуал не был проведен», — посерила лицом Видана Вольская. «Потому ему нужно было найти тебя. И сейчас я должна благодарить...» некроманта, за то, что в тот момент он был рядом и смог тебя уберечь. Я бы и сама могла, я осеклась и перевела взгляд на Винсента. То проклятие не было предназначено тебе. Она к смерти не ответил мне обратился к бабушке. Ваша внучка оплатила этот долг. Она спасла мне жизнь, так что этот вопрос решен. Верховная ведьма кивнула и вновь повернулась ко мне. По поводу того ритуала, который мы прочитали в гримуаре Марго, я все еще чувствовала себя пришибленной от последних новостей. Это что же выходит? Если бы со мной не было Винсента, эти раны открылись бы у меня? И что тогда? Я бы просто истекла кровью, не в силах справиться с проклятием. Черт, вот это открытие. По поводу того ритуала. Агата. Да, я тряхнула головой. Мы его почти расшифровали, но выглядит он слишком просто. Потому до тех пор, пока я смогу Ковину сообщить все детали, хочу проверить его. Это безопасно, — верховная ведьма задала вопрос не мне, а некроманту. Абсолютно, — кивнул Винсент. Марго пользовалась им столько, сколько жила в Кощеева. Так что я даже не буду брать под сомнение то, что все с этим ритуалом в порядке. «Хорошо», — Видана Вольская встала из-за стола и шагнула к окну. «Я только сейчас отметила то, насколько она бледная. Вернемся к этому разговору позже. Держите пока эту информацию в тайне. Поняла, Агата? и Я рада, что с тобой все хорошо. Жду тебя к шабашу». «Что?» — я сипла не поверив своим ушам. «Ты принимаешь меня обратно в Коэн?» А ты не хочешь, удивилась бабушка и коварно улыбнулась. Ты можешь отказаться. Я подумаю. Не так давно я бы даже раздумывать не стала, согласилась бы сразу. А сейчас передо мной стоял выбор. Вернуться в сестринство или испробовать жизнь Марго. Но если так, то даже находясь в Ковине, я смогу пополнять силы не только от Кристалла, но и от ритуала, видимо, отступницы. «Или же не смогу». Бабушка поджала губы и почему-то посмотрела на некроманта. В ее взгляде вновь проступила колкость, которую она всегда демонстрировала к магам смерти. Добрые отношения сошли на нет, вместе с моим сомнением. «У вас ко мне было какое-то дело, граф Винсент Нера», напомнила верховная ведьма. «Верно, мужчина поднялся с кресла, но о нем мы поговорим потом». «Я зайду позже, сейчас мне не мешало бы провести Агату к ее дому, если вы обе, конечно, не против». «Сколько галантности!» — буркнула я, тоже вставая с кресла. «Бабуль была рада свидеться». «Мы с тобой тоже позже обсудим все твои приключения», — пригрозила она. «Что-то мне подсказывает, что твой галантный спутник не все мне поведал». «На это отвечать я ничего не стала». Только поскорее вышла из кабинета главы Ковина и поспешила на улицу. А уже там не смогла сдержать довольную улыбку. «Из чего такое счастье?» — подделал меня Винсент, поравнявшись и подстроившись под шаг. «Бабушка перестала за мной следить», — поделилась я радостью, наблюдая за тем, как из переулков в нашу сторону гордо шагают черные коты. «Убери их», миролюбиво», — миролюбиво попросил Винсент. «Неа». — покачала я головой. «По тебе так и видно, что животных ты не любишь». «Конечно, я больше по умертвиям», — согласился он. «Какие милые у из скотов получатся, ты только представь!» Я поймала довольство на его лице и колебания магии вокруг мужской фигуры. «Ты не посмеешь», — не слишком-то уверенно протянула я. «Хочешь проверить?» — с вызовом поинтересовался Винсент — а магия вокруг него заклубилась черным дымом. «Не-не-не», — -не", пошла я на попятную, — «Кисы, брысь!» Коты шуганулись в стороны, так и не успев преградить дорогу магу смерти. «Скоро я буду дома», — промурлыкала вместо того, чтобы как-то комментировать побег хвостатых. «Ты же в избеца вернешься? «Ты так заботишься, где я остановлюсь?» — усмехнулся Винсент. «Нет». Меня больше избец волнует, солгала я. Бросили мы его одного у окраины. Как бы попрошайки не забрались и ночлежку в нем не устроили. О, избушка за себя постоять точно сможет, не согласился со мной некромант. Но мне еще к твоей бабушке возвращаться, дела обсуждать. Может, даже речь пойдет о твоем возвращении в Ковен. Я уловила недосказанность и решила пойти на поводу. «Не знаю, хочу ли я возвращаться. Я же тогда не смогу пользоваться ритуалом Марго». «Это еще почему?» «Ну как? Энергия кристалла явно будет отличаться от той, которой пользовалась отступница. А такой конфликт в резерве мне не нужен». «Тогда не возвращайся», — пожалуй, он плечами. «Тогда бабушка обидится», — отозвалась я, уже начиная делиться настоящими мыслями и переживаниями с ним. Да и на шабаш я не попаду, потому что туда только сестер пускают. А ты так хочешь попасть на шабаш? Да, очень. Улыбка сама проступила на губах. Это ведь такой разгул энергии. Как его можно пропустить? Тогда решай, сама сдался некромант, совершенно не подсказав, как поступить. Это-то понятно, отмахнулась я. Есть проблемы посерьезней. Да, и какие же, удивился Винсент. «Бабушка явно не спустит с рук то, что сделала Далрик, а меня к этим делам не подпустит». «Ну, вполне разумно», — согласился мужчина, вышагивая рядом со мной по широкой дороге. А «Вот и неразумно», — возмутилась я и прожгла спутника недовольным взглядом. «Я обязана с ним встретиться до того, как Верховная Ведьма его с землей смешает. Ты с ним уже виделась в Целте?» «Винсент, помоги мне!» Я резко развернулась и заглянула мужчине в глаза. «Я?» — удивился он, подавившись воздухом. «Да, да, ты!» — подтвердила я. «То есть сейчас ты просишь меня пойти против Ковина, ведьм, и помочь тебе в очень опасном деле? Я ничего не путаю?» «Ничегошеньки!» — я счастливо улыбнулась. «Так что?» «А что мне за это будет?» Я замялась и вскинула брови. «А что ты хочешь?» «Платы, конечно же, не смутился некромант. Сколько?» «А ты по-деловому подходишь к делу», — рассмеялся он. «Но я сейчас говорил не про деньги». «Нет», — настал мой черед удивляться. «А о чем?» «О платье ты узнаешь после моей помощи», — нагнал таинственность Тима к смерти. «Так что?» «Даже не знаю», — пробормотала я, останавливаясь у порога своего дома. Я засомневалась. Мало ли что может потребовать этот некромант. Как мы к нему дошли, я даже не заметила за нашим таким увлекательным разговором. «Ну, тогда я не помогаю с этим». Он уже развернулся, чтобы пойти дальше, а я не выдержала. «Стой, хорошо». В любом случае, если его желание будет слишком... «Не таким, то я всегда могу поступить по-ведьмински и отказаться». «Да?» — Винсенда бросил на меня взгляд через плечо. «Хорошо. Тогда с чего начнем?» «Пока с отдыха». Теперь уже я шагнула к входной двери. Я, как придумаю, все расскажу. По рукам некромант улыбнулся, да так соблазнительно, черт его, забери. А потом зашагал по улице обратно к зданию Ковина. Я еще несколько мгновений сверлила взглядом его спину, а потом сняла с замка защитное заклинание и прошла в гостиную. «Наконец-то я дома!»